В моей комнате все было практически по-прежнему, но кроме того, что кровать, балдахи на часть мебели заменили. Учитывая, что моя кровать была чем-то вроде матраса на циновке, особо менять было нечего. В остальном шкаф, встроенный в стену, маленький столик без стульев, то есть для сидячего на полу образа жизни, стоял близ окна. Экибана на нем не радовала. Букетов живых цветов мне не полагалось. Стянув ненавистные белые носочки с ног, Прошла уже уверенно и не поскальзываясь на каждом шагу в ванную комнату и начала переодеваться. До обеда оставалось еще полтора часа. Территория поместья контролировалась слепым, так что я могла тупо расслабиться. «Как он себе?» — раздался в наушнике голос ранее шефа, теперь практически партнера. «Монстр. Умен, наблюдателен, не лишен эмпатии, соответственно, на порядок опаснее всех». «И да, одна маленькая проблема — «Это очень непредсказуемая сволочь, слепой. Крайне непредсказуемая. Ждем проблем». «Куда ты сейчас?» Не став комментировать мои наблюдения, спросил слепой. «Пробегусь». «У тебя урок танцев», — напомнил он. «Пробегусь», — настояла я. «Кей, в чем проблема?» Мгновенно понял, что что-то здесь не так, напарник. А я не знала, что ответить. «Кей?» — позвал слепой. «Не ответила». Три движения собрала высокий хвост, зафиксировала его второй резинкой. Сорвала с себя манерно-модную одежду в стиле Ятури, натянула спортивные штаны, спортивный лифт, безразмерную майку поверх, завязала кроссы и пошла не к двери, к окну. «Камера 245, отключение на 3 секунды», — скомандовала системе. Классический яторийский стиль постройки домов давал немалое преимущество для любых побегов через окно — Так что трех секунд мне хватило, чтобы спрыгнуть на землю в цветущем, насколько я поняла, почти вечно цветущем саду. Еще секунд пятнадцать на 100 метровку чтобы преодолеть открытый участок сада. Через первую стену я перепрыгнула, с разбега сбежав на нее. Вторую миновала уже через охранный пункт, прыгать через это ограждение было себе дороже. И сорвалась на бег, едва оказавшись в пространстве между внешней и второй стеной. Мести, которое просматривалась только камерами охраны, причем нашей. В наушниках гремела музыка, на визоры транслировались языковые упражнения от Леи Картнер, в сознании билась высказанная слепым фраза «Кей, в чем проблема?». Я не знала. Снизив скорость бега до условно-средней, я пыталась понять, что мне так сильно не понравилось. Я не понимала. «Убогая планетка, не буду спорить». На Яторе технологии давно шагнули за грань разумного, но вместе с тем человечность тоже шагнула. Причем это был шаг назад. И тоже за грань, только уже другую. Грань того, что отличает человека от монстра. Семья, любовь, привязанность. Здесь каждое из этих слов было пустым звуком. Вместо семьи почитался род. Любовь заменила обычный расчет. Привязанность была слабостью, а потому монстра, закончивший комуку, Ею себя не обременяли в принципе. И это не то, чтобы для меня стало шоком. Мы работали и в худших условиях. Но что-то задело. Задело настолько, что в какой-то момент я остановилась и перешла на шаг. Потом поняла его отношение к матери. Вот что меня ранило. Дохлый Дерсенк. Я бы жизнь отдала за то, чтобы обнять свою маму. А он прошел мимо собственной так, словно эта женщина была для него пустым местом. Он не взглянул на своих сестер. Он как киборг или искин. Не знаю, что хуже, но и у тех, и у других эмоционально-гуманистическая составляющая отсутствует как таковая. И вновь переходя на бег, я подумала, что нужно просто изменить свое восприятие этой ситуации, снизить важность, как сказал бы Изенхай. Просто снизить важность. Я смогу, не впервой».